Эпилог. Незадолго до Священной войны. «Мы доставили в столичную больницу контейнеры с препаратом, подготовленным ковалем, и можем начать распространение, но у меня есть одно опасение». Главный уполномоченный по гомеопатии и целительству посмотрел на министра обороны. «Говорите, вы же главный эксперт по таким вопросам». «Мы посмотрели, какие симптомы вызывает предоставленное средство. Вместе месте укола возникает покраснение». След, отдаленный, похожий на следы, который оставляет на теле само проклятие. По всей видимости, это средство удовлетворяет основному принципу гомеопатии о лечении подобного подобным. Это же хорошо. Конечно, это обнадеживает. Но это проклятие очень сильное. Может оказаться, что у препарата не хватит потенциала. Но у нас есть научно доказанный способ, позволяющий усилить действие любого гомеопатического средства — Я посовещался с коллегами, и мы решили, что это должно помочь. Что потребуется? Я думаю, что хватит 30 последовательных разбавлений предоставленного средства 1 к 100 по гомеопатической методике Ганимана. Это стандарт в нашей медицинской практике. Сделайте 200 разбавлений. Хуже ведь не будет. Точно не навредит. Текст читал Александр Карлов. Производство студии книгачей. 2020 год.